Присутствующие начали расходиться. Его высочество Валуа назвал исполнителей своего завещания. Его большая печать с выграверными лилиями и надписью по кругу «Кароль Регес Франце Фили Комитис Валеси Эт Анде Гаве». Карл Сын короля Франции, граф Валуа и Анжу, оставила четкий оттиск на воске, скреплявшем шнурки, свисавшие с пергамента. «Монсеньор, разрешите представить вашей высочайшей и святейшей особе мою племянницу Беатрису, придворную даму графини Маго?» — обратился т и е р и д е р с о н к Степлдону,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 Впрочем, помимо копии письма Орлетона, он увозил с собой вполне достаточно улик против королевы Изабеллы, Мортимера, графа Кенского и приближенных к ним сеньоров. А в маленьком замке и л ь д е ф р а н с а в одном лье-трамбулье, покинутый всеми и погребенный, как в гроб, в собственное свое тело, все еще продолжал жить Карл Валуа,